Зная последствия, вам следовало бы лучше увязать концы с концами. Сударь, это оскорбление. Простите, но несправедливость, клевета, распутство приводят меня в такое негодование, что я не всегда могу сдержать возмущение свое, вызванное низменными сими поступками. Давайте уже сожжем эти бумаги, сударь. Настоятельнейше вас прошу. Сожжем их ради чести вашей и вашего покоя. «Я не представлял, сударь, — сказал Франвиль, поднимаясь, — что, исполняя службу, подобную вашей, так легко становишься защитником, покровителем беспутства и супружеской измены. Жена бесчесть от меня разоряет, я предъявляю вам доказательства». В ослеплении своем вы предпочитаете обвинить меня и выставить клеветником но не признаете ее развратной изменницей. Ну что ж, сударь, пусть решает закон. Я подам жалобу во все суды Франции, принесу туда свои доказательства, обнажу свой позор, и тогда посмотрим, будете ли вы все еще столь простодушны или, скорее, глупы, чтобы продолжать защищать вашу посрамленную подопечную. «Итак, сударь, я ухожу», — сказал Клервиль, также вставая. «Я не мог вообразить, что ваш извращенный ум столь повредит качеством души вашей, и что ослепленный неправедной местью вы хладнокровно будете строить коварные козни ваши». Увы, сударь, наша беседа еще более убедила меня в том, что как только человек пренебрежет священным для него долгом, то он сразу же забывает и прочие свои обязанности. Если же ваши взгляды изменятся, потрудитесь известить меня, сударь, и вы всегда найдете в вашей семье и во мне друзей, готовых раскрыть вам объятья. Позволено ли мне будет увидеть мадемуазель, дочь вашу, Ваше желание для меня, закон сударь, я сам вас провожу к ней и прошу вас употребить все ваше красноречие, все ваши чрезвычайно убедительные доводы, чтобы раскрыть перед ней все те ослепительные истины, в которых я имел несчастье усмотреть лишь заблуждение либо ложные посылки. Клервиль прошел к ожени. Она ожидала его, будучи облаченной в самый вольный, самый кокетливый и самый элегантный свой туалет. Бесстыдной дерзостью, порожденной преступлением и небрежением к себе, исполнены были все движения ее, все взгляды, и вероломная дочь, оскорбляя самое звание свое, но, сохраняя, несмотря на тягчайшие пороки, нежную девическую красоту, всем своим обликом воспламеняла превратное воображение и возмущала добродетель. Будучи неспособной к азуистическим рассуждениям в духе Франваля, Эжиния взяла на вооружение насмешку. Постепенно раздражение ее становилось все явственней, не Видя, что обольстительные ухищения напрасны, и человек, с которым она имеет дело, исключительно добродетелен и не попадается в расставленные ею селки, она резко рвет на себе и без того, едва прикрывающей ее прелести одежды, И прежде чем Клервиль успевает опомниться, начинает громко кричать «Негодяй!» — с воплями выкрикивает она «Убирайтесь отсюда, чудовище! О, только бы отец не узнал об этом! Праведное небо! Я жду от него благочестивых советов, а этот наглец стремится лишь оскорбить мою стыдливость! Смотрите!» Обращается она к сбежавшимся на ее крики слугам, до чего довела меня его развязность. Эти кроткие святоши всегда готовы согрешить под шумок. Бесчинство, разврат, совращение — вот каковы их нравы! Не одураченные их притворными добродетелями мы, словно мухи, попадаем в сплетенную ими паутину. Клервиль, ошеломленный таким скандалом, сумел, однако, не выдать своего волнения. Спокойно проходя сквозь толпу слуг, он примиряюще обратился к ним...